для публичного поругания в Милане. Но именно тогда он принял решение избавит себя и Еву Браун от подобной участи. Цитата. Моя жена и я выбрали смерть, чтобы избежать позора поражения и капитуляции. Согласно нашей воле, наши тела будут немедленно сожжены в том месте, где я главным образом работал в течение тех 12 лет, когда служил моему народу. Конец цитаты. И после этого наступает пауза. Союзники со всех сторон приближаются к Берлину. А Гитлер чего-то ждёт, будто бы тянет тремя из страха. Но это не так. Страха в те дни не было. Из всех возможных дней и часов, оставшихся ему, Гитлер выбирает вполне определённый, наиболее подходящий и ждёт его даже с риском оказаться в руках врагов. 30 апреля 45 года, выслушав доклады оставшихся офицеров и тепло попрощавшись со всеми, даже секретаршами, Гитлер в сопровождении Евы Браун вернулся в свою комнату. Там они приняли яд, и Гитлер пустил себе пулю в голову, оставшись верным себе до самого конца. Его самоубийство тоже стало ритуальным жертвоприношением, потому что 30 апреля это древнейший праздник сатанистов, самая важная дата в их календаре, канун Бёлпургиевой ночи. Когда эта картина сложилась в моей голове, я был потрясён её очевидной простотой. и одновременно таинственностью и силой. Принести самого себя и любимую жену в жертву. Но кому? Ради чего? Ясных ответов на эти вопросы у меня не было. Родина дьявола. Исследуя мистическую биографию Адольфа Гитлера, я натолкнулся на очевидный, бросающийся в глаза факт. Тот самый пограничный ав австро-баварский городок Браунау на Ильне, в котором 20 апреля 1889 года родился будущий фюрер, имеет репутацию своеобразного питомника медиумов. В поисках более подробных сведений о феномене этого городка я наткнулся на имя барона Шренко фон Нотцинга, который с 1980-х годов занимается поиском и систематизацией информации обо всех медиумах и экстрасенсах, родившихся и действовавших в Германии. Размыслив некоторое время, я написал барону письмо, в котором просил содействия по интересующему меня вопросу. А именно, не будет ли Герр фон Ноцк столь любезен поделиться со мной имеющейся у него информации о связи Адольфа Гитлера и его родного города с паранормальными явлениями. Герр фон Ноцк был более чем любезен. Очевидно, почувствовав во мне родственную душу исследователя, барон написал мне следующее. Цитата: Германия вообще очень подходящее место для всякого рода парапсихических и паранормальных явлений, экстрасенсов и медиумов. Вряд ли существует какая-либо другая страна, где происходило бы такое количество необъяснимых чудес, встречалось бы такое множество призраков и привидений, столь многие болезни вылечивались бы магнетизмом или другим противным медицине способом. И это происходит со времён средневековья и до наших дней. Что касается Браунауна Инни То здесь ваши догадки совершенно справедливы. Как известно, в этом городе родились и знаменитые братья Вилли и Руди Шнайдеры, чьи парапсихологические сеансы, в частности демонстрации телекинеза, стали настоящей сенсацией в 20-х-30-х годах. Более того, изучая их биографии и биографию Гитлера, не удалось установить, что у них была одна и та же кормилица. А один из последних достаточно известных медиумов обнаруженных мной на юге Германии приходился не кем иным, как кузеном Адольфа Гитлера. Вообще, тема, которой вы заинтересовались, очень интересует и меня. Не только в плане парапсихологии, но и элементарной исторической справедливости. О нацизме и Гитлере опубликовано более 50.000 серьёзных исследований и сотни тысяч статей. Но во всех этих трудах описан главным образом исторический военно-политические и социально-экономические вопросы той эпохи. Об оккультном феномене Рейха со времен первой книги Саби, которую я вам настоятельно рекомендую, не сказано практически ничего. И у меня создается впечатление, что это результат начатого в 40-е годы сознательного замалчивания этого вопроса. Конец цитаты. Получается, что Гитлер и в самом деле был медиумом, экстрасенсом, обладавшим паранормальными способностями. Последнее, окончательно убедившее меня доказательство, я обнаружил в книге Копьё судьбы, написанной в 82 году масонским автором Тревером Рафинскрофтом. А молчание нацистов